Рядом застыл владыка скал Лид. В светло-серых глазах уходящего были мука и обречённость. Сильная рука бездумно сжимала ошейник огромной собаки. Русые волосы путал дувший в лицо ветер. Последний из братьев, повелитель волн Унд, оторвался от остальных, подойдя к самому краю скалы. Бледное лицо, обрамленное каштановыми локонами, огромные зеленые глаза. загадочные и глубокие, как само море. Унд казался совершенно спокойным и даже улыбался, но мастеру лентира удалось передать нестерпимую боль, рвущую сердце Бога, нестерпимую даже в сравнении с тем, что испытывали его братья. Он все же оставил ее, тихо произнес Диамни, оставил, хоть и любил всей душой. Монахи не простят вам этой картины, мастер. Пусть их! Махнул рукой с а л ь е г о Но с чего это ты записал меня в еретики? Я все изобразил, как должно истому обвиняту. Мастер Лукавит, к к о р о вернулась с п о с о б н о с т ь улыбаться. Он прекрасно знает, что делает. Трое прощаются с картианой, четвертый со своей любовью, которую уносит с собой вечность. Трое надеются вернуться, четвертый знает, что если уйдет, возвращаться будет некуда. Трое исполняют свой долг, четвертый предаст. Он предает, уходя, и предаст, если останется, и он все-таки уходит. Да, кивнул с а л ь е г о Ты все понял правильно. Он ушел, она осталась, и никто не знает, смогла ли она умереть. или любовь Бога подарила ей вечную боль. Ее следы затерялись, а ее слезы высохли. Известно, что она не могла родить Унду ребенка, и ему по настоянию братьев пришлось взять другую женщину, от которой и пошел дом волны. Я нарисовал уходящих, и если смогу нарисовать оставленную, мой долг в этом мире будет исполнен. Не говори так. От чего же? Каждый из нас приходит на землю во имя чего-то. Просто многие об этом не задумываются и всю жизнь плывут по течению. Глаза Сальеги стали хитрыми. Значит, тебе понравилось? Мастер, ты еще спрашиваешь. Разумеется, спрашиваю. Я т щ е с л а в е н как все художники. Просто некоторые считают нужным это скрывать. Я думаю, мы заслужили по кувшину хорошего вина. но вся беда в том, что я по милости этого гнусного лекаря не держу его в доме, бегу от искушений, знаешь ли. Но сегодня можно все. Ученик, ты пойдешь в лучшую таверну и раздобудешь нам лучшего вина. Мы зажжем свечи и устроим себе праздник. Диа м н и расплылся в невольной улыбке. Радость учителя всегда его захватывала. Но какая картина! Ушедшие боги! Какая картина! Четвертая, мастер. Лучшее вино в г а л ь т а р а х подавали в б е л о й л а с т о ч к е Диамни едва не рассказал хозяину таверны о картине, но сдержался. Во-первых, уходящие еще не завершены. Небо не прорисовано, и в нем не парила серая чайка Унда, а во-вторых, молодой художник отнюдь не был уверен, что монахи будут счастливы увидеть обвения в такими. Лучше всего, если первыми зрителями станут братья Раканы, если понравится Анаксу, никто не посмеет сказать с л о в о поперек. От мысли о л а н т и р о и его т в о р е н и и Художника отвлек звук с в и р е л е й и барабанный бой. Диамни и не заметил, как дошел до храма Ветра, где пришлось задержаться, пропуская процессию. Художник знал от Эрнани, что Беатриса Бараска, супруга Стратегалорио, каждый вечер молится о здравии ушедшего на войну полководца и победе его меча. Художник поудобнее перехватил оплетенный веревками бочонок. И от нечего делать принялся рассматривать процессию, которая п р е д с т о я л о трижды обогнуть здание. Первыми шли Беатриса и сопровождавший ее Ринальди Ракан. л и ч и к а Эории светилось восторгом и надеждой. Эпиарх откровенно скучал. Диам не слышал, что Ринальди терпеть не может монахов и свои обязанности наследника. А тут бедняги приходится серьезным с видом гулять вокруг храма. Художник отступил в тень. Попадаться на глаза э п и а р х у когда тот злился, было небезопасно. И без того вспыльчивый и резкий он превращался в сущего демона. Знал ли об этом выскочивший перед самым носом Беатрисы э п и а р т и т с к и й проповедник, осталось тайной. Юная женщина отшатнулась и замерла, испуганно распахнув и без того большие глаза. Эспиратист вытянул худую, покрытую язвами руку, ц е л я с ь к у д а т о между эпиархом и Эорией и возапил: "Я вижу тебя насквозь, отродье беды. Ты носишь в себе зло. Покайся. Создатель все про всех знает. От него ничего не скроется, чтобы не свершил и не з а м ы с л и л смертный." Если он не о т к р ы т творцу и слугам его, не ждать ему милости за гробом, все зло на свете о т л ж и пред лицом его. Иступленные вопли завораживали. Смысла в выкрикиваемых оскорблениях и угрозах не было никакого, но люди медленно п я т и л и с ь от беснующегося проповедника и замерших у входа в храм мужчины и женщины. Для него твоя ложь, шелуха. надрывался проповедник тыча пальцем куда-то вперед твое сердце чернее ночи ты зло и вместилище зла ты проклятие картианы ты Ренальди метнулся вперед подхватил ч е д у ш н о е извивающееся тельце поднял над головой и с силой отшвырнул